Глава 18. Очередной рабочий день прошел быстро. В этот раз я с Ирой не сталкивался, сплетень не слышал, значит Серега заткнулся и прекратил нести ахинею. Не знаю, почему меня так бесил весь этот спектакль в курилке, но факт оставался фактом. Я чувствовал себя обязанным заступиться за Иру хотя бы хоть как-то унять это разъедающее кровь чувство вины, что бросил ее. Хотя прекрасно понимал, что наши встречи рано или поздно либо оборвались бы, либо перешли бы в другое русло. Предпочел первое в ущерб чувствам девушки. По-скотски как-то. Может, поэтому так парился за нее. Пашка, нарушая уже привычный уклад, не заглядывал ко мне в кабинет, чтобы выпить кофе. А я все чаще ловил себя на мысли, что как-то неловко чувствую себя в его присутствии в последние дни. И даже рад такому раскладу. Накунулся в работу и поднял голову от ноутбука, только когда в дверь постучали, и на пороге появился друг. «Ну что, поедем? Батя ждет. Он уже нажигает. По дороге в магазин заскочим». Пашка переоделся, и я решил, что все-таки удобнее ходить на работу в гражданке, а тут переодеваться. «Так проще после работы. Не нужно париться и ехать домой, если есть другие планы. И это...» Друг замолчал, а ко мне закралось подозрение, что что-то нехорошее творится. «Дашка там дома у нас устроила балетный кружок. Ты не против, если она позанимается?» Подавил непрошенное раздражение, стоило только услышать знакомое имя. Перед глазами тут же вспыхнул образ дерзкой бестии, и раздражение усилилось. «Нет, не против!» — грубанул и выключил комп, закрывая и опечатывая сейф. «А почему я должен быть против?» «Действительно, почему?» Разве что эта сучка без приглашения поселилась в моем доме, стала занимать запретную территорию и попутно вторгаться на другую, ту, которую я никому не позволял занять. Территорию в моих мыслях. Но она не просто занимается балетом, она его преподает. Я резко поднялся из-за стола и напряженно оглядел деревянную поверхность, якобы чтобы проверить, что ничего не забыл убрать, а сам стиснул челюсть, думая, что теперь наша с Пашкиной гостиная Это еще и балетная студия. Прекрасно, просто прекрасно, блять. Пускай только ее ученицы убирают свои задницы к восьми вечера, чтобы мы могли спокойно домой возвращаться, ладно? Да без проблем. Пашка не поднял на меня взгляд, тыкался в телефоне. Может, сестре писал, хрен его знает, а я пошел к шкафу и начал переодеваться. Она говорит, что все будет ок. Что-то мне плохо верилось в эти слова, но за неимением других альтернатив приходилось соглашаться и на это. Пах, там ничего не слышно про Серегу. Не пиздел он больше. Друг как-то в раз прекратил набирать в телефоне СМС, и улыбка с его лица тоже сошла. И он поднял на меня растерянный взгляд. «Про Иру?» — кивнул, и тот раздраженно дернул плечом, затемняя экран мобильного. «Она сама, взрослая, решит, что ей делать. Как считаешь?» «Ты что так паришься? Вернуться надумал?» Произнес все так быстро, что я даже поразился. И в глубине души меня должно было это насторожить, но вместо этого насторожила мысль, что я реально парюсь за Иру. Не обидела ли ее кто? Почему-то именно такая постановка вопроса волновала больше всего. Странно все это. «Нет, возвращаться не буду, я ни к этому», повесил рубашку на плечики к брюкам и встряхнул джинсы, нагибаясь, чтобы их надеть. Просто спрашиваю, вдруг слышал что-то. Наделся и достал из шкафа кожанку. А Пашка отлип от стены и двинулся за мной к выходу: Если Серега снова начнет слухи пускать, скажи, ладно? Толкнул дверь кабинета, и мы вышли в коридор. А Пашка снова достал телефон и начал кому-то набирать: Ты меня пугаешь, брат. Что решил забывших своих впрягаться? Стареешь? Я, если честно, и сам себя пугаю, но вслух, разумеется, не сказал. Ухмыльнулся задумчиво и закрыл кабинет на ключ, а потом зашагал вслед за другом по коридору. По дороге отметил, что в отделе кадров горит свет, значит, Ира еще не закончила дела. А время уже семь, когда домой собирается. «Ну так что?» — снова глянул на друга и тот нехотя кивнул, раздражаясь на несвойственную мне дотошность. «Ладно, брат, ты же знаешь, что сделаю, как просишь».